глава седьмая у миссис больфим в ее тихой спальне сидели миссис батткель миссис гифнинг миссис ффрью ее невестка, миссис комик и некоторые другие ее друзья прошел уже час со смерти давида больфима и уже седьмой раз она рассказывала историю укладывание чемодана мужа его доставки вниз своего возвращения наверх раздевание и, наконец, шумы и суеты у ворот. Да, она слышала выстрел, но Эльсинорская авеню, вечный автомобиль, лопающиеся шины. В тот момент, естественно, это ничего не говорило ей. Нет, она не вскрикнула, или, если даже и вскрикнула, окно у нее было закрыто. На ночь она оставляла открытым только боковое окно. Она взяла от миссис Баттль протянутый ею пузыречек с солью но сидела совершенно прямо с окаменевшим и замороженным видом ее голос без выражения устало повторял немногие факты могущие удовлетворить любопытство ее сочувствующих друзей и также устала она слушала лотти гифнинг повторявшую свой рассказ так как ночь была теплее чем обыкновенно она ее муж и двоих приятеля с которыми они вернулись вместе на автомобиле посидели недолго у ворота Они слышали, как Деф, напевая, возвращался по Доубарнской улице, а две-три минуты спустя — выстрел. Конечно, мужчины сейчас же побежали, но она от страху не могла двинуться. Один из мужчин поспешил к следователю. Поведение миссис Больфем было именно таким, какого могли желать все эти сочувствующие приятельницы. Хотя они сами и пользовались слезами как проявлением волнения, но были успокоены и благодарны, что их миссис Больфем не была похожа на остальных женщин. Они все еще жалели о ее слабости тогда в клубе, хотя трогательно сознавали, что тем более любили ее. И если им хотелось слез, то Полли Комик проливала их в изобилии, упрекая себя теперь упрекая себя теперь в полном пренебрежении к брату. Снизу, из дома и снаружи доносился сдержанный шум голосов. Полиция приехала в автомобиль, возмущенная, и сейчас же изгнала из усадьбы всех любителей сыщиков. Раздраженные голоса вопрошали, как надеются эти патентованные дураки найти следы действительного убийцы после таких идиотских поступков. Миссис Больфем печально покачала головой. «Они ничего не найдут», — сказала она. «Если бы я только знала я могла бы сказать, чтобы все ушли со двора». «Вот кто бы это мог быть?» Миссис Баттль, короткая, полная и затянутая до колен, приковыляла к окну и высунулась, когда на авеню показались два автомобиля, обгоняя один другого. Они остановились у ворот, и сейчас же миссис Баттль объявила «Нью-Йоркские журналисты!» Так скоро?» Мисс Больфен взглянула на часы, но подавил зеоту. «Как? Прошел всего только час. Не пройдет года, и они станут прилетать на бекланах. Вот если наши бедные старые полицейские олухи не откопают убийцу, эти добьются. Это примированные щеки. Они найдут чутьем». Или выткут из собственного мозга, как паук ткет паутину из своего маленького животика?» Сэм уверяет, прервала миссис Комик, что это старый голландец. Он уже поехал в Доптон с констеблем. Доптон, местечко в графстве и центр политической деятельности Восточного брабанта тесно связанный с различными городами при помощи телефонов и автобусов, был местом жительства мистера Конрада Крауса попросту называемого «Старый Голландец». Его квартира примыкала к процветавшему салуну, который был штаб-квартирой республиканцев графства. Давид Больфем покровительствовал, слухи ходили, что финансировал, салун одного американца, Эрина. Влетел еще один автомобиль. «Кажется, Сэм...» «Да, это он!» — воскликнула миссис Баттель. Через несколько минут комик появился на пороге. «Ничего не поделаешь, — угрюмо сказал он. Старый голландец предъявил великолепное алиби. Стоял за прилавком с шести часов. Теперь наше дело — отыскать наемного убийцу. Мы следим и за другими. У бедного Дева были свои враги, конечно». Он подождал и испытующе посмотрел на свою усталую, но героическую невестку. Его свирепое лицо, с усами, торчавшими, как у моржа, которого он привез с севера, было покрыто не только пылью, но и маленькими сырыми островками, оставленными непрошенными слезами. С той тонкой симпатией и пониманием недостатков другого мужчины, которое превосходит то, что может чувствовать женщина, он любил своего несовершенного друга, но питал к невестке глубокое восхищение хотя все же не мог полюбить ее и не претендовал понять. Тем не менее, как и все, он знал все, что в ней было показного, и был бы глубоко разочарован, если бы в этот час испытаний она вела себя иначе, чем в присущем ей высоком стиле. энид Больфем была почти легендарной личностью Эльсинора и теперь могла замкнуться в эту легендарность как в неприступную крепость. «Скажите, Эннет, — произнес он нерешительно, — там эти репортеры, парни, приехали из Нью-Йорка. Местные, конечно, не решились бы просить. Они хотят вас повидать. Что вы на это скажете?» Миссис Больфен повернула свою надменную головку и с ледяным презрением взглянула на него. «Они помешались. Или, может быть, вы?» Хорошо, они на это иначе смотрят. Вот видите, для них важно ежедневно утром дать один-два столбца для газет, и не может быть ничего лучше, как новые таинственные убийства. Пока они знают только голый факт, но бедный дэв был застрелен у своих ворот, вероятно, кем-то, кто скрывался в рощи. Интервью с обездоленной вдовой — это будет как раз то, что они называют «сенсационной историей». «Скажите им, чтобы сейчас же уходили». Она откинулась на стул и закрыла глаза. Миссис Гифнинг подлетела с нюхательной солью. «Лучше повидайте их», — настаивал комик. «Пока вы этого не сделаете, они будут осаждать дом. Такой случай — это их конек. Уже месяца не было подходящего убийства, интересного во всех отношениях, и всем так надоела война». В утренних газетах немцы берут траншею, а в вечерних теряют ее. — Сэм Комик, как можете вы шутить в такую минуту? Его жена подбежала и хотела вытолкать его из комнаты. Остальные дамы поднялись и смотрели на него с явным негодованием. И вдруг миссис Комик обвела его руками и стала поглаживать по голове. Мистер Комик плакал и рукавом вытирал слезы. — Бедный, бедный, старый Дэв, — шептал он, — меня так это поразило! Но я еще найду гнусного пса, который убил его, уничтожу его до основания, если бы это стоило мне даже последнего моего цента! Миссис Больфен встала, подошла к нему и дотронулась до его плеча. — Я никогда бы не могла подумать, Сэм, что вы так глубоко чувствуете, — нежно произнесла она. — Уверена, что трусливый убийца будет найден, и в этом будет ваша заслуга. Отправьте прочь этих сумасшедших репортеров. Мистер Комик покачал головой. — Это так же невозможно, как отозвать полицию. Они день и ночь будут бродить здесь, пока убийца не будет в тюрьме в Доптене. И вот, так как они знают, что публика желает их интервью с додовой, лучше примите их, э, нет. нет. Миссис Больфен дотронулась рукой до головы и покачнулась. О, как я устала, как устала, что за день! Как бы я хотела, чтобы здесь была Анна! Три женщины подхватили ее и усадили в кресло. Анна, повторила она снова. Мне надо что-нибудь усыпляющее. — Я вызову ее, — охотно предложила миссис Гифнинг. — Надеюсь, она дома. — Она должна была ехать на ферму к Хаустонам, — прервала миссис Комик. — Она заезжала к нам по дороге туда, у Сэмми Бронхит. Миссис Гифнинг, такая взволнованная, какой следовало бы быть вдове, побежала вниз к телефону гордой и высоким назначением ужаснуть доктора Анну, занятую, как всегда, беспрестанной борьбой за жизнь. Пока не приедет Анна, я останусь с Сенит, — сказала миссис Комик. Ее лучше не беспокоить. Может быть, одна из вас приготовит кофе для тех, кто дежурит внизу. — Фрида уже это делает, — сказал мистер Комик. Они все в столовой. Миссис Больфем оставила свое убежище в объятиях миссис Комик и выпрямилась. — Фрида? — Это же ее выходной вечер. Она улеглась в постель из-за зубной боли, но я вытащил ее оттуда. Хорошо, значит, я отправлю молодцов прочь до завтра, но тогда уже решитесь принять их». Он ушел, и когда миссис Больфем осталась одна со своей невесткой, которой она никогда не допускала в священный круг избранных, но которая была милой и всепрощающей натурой, она нежно улыбнулась ей. «Не бойтесь, что я не выдержу», — сказала она, — «но эти дамы действуют на мои нервы. Так мило с вашей стороны, что вы остались до приезда Анны. Все так ужасно и случилось так быстро после происшествия в клубе. Благодарю небу, что не позволило себе быть с ним суровой, и даже когда он говорил со мной по телефону о своем отъезде, я не была с ним резка. Никогда я не предъявляю...» строгих требований к подвыпившему человеку не терзайте себя он был мой брат но я конечно знаю что это был за волокит не будь он моим братом пожалуй я бы сказала что мы не стали бы вас очень осуждать если бы это вы сами садили в него порцию свинца миссис больфим подняла изумленные глаза но сию же минуту усталая улыбка как тень промелькнула на ее решительных губах и она спросила почти весело, значит, вы допускаете истребление провинившихся мужей? Ну да, конечно, я сама не так храбра, даже если бы Сэм не был таким хорошим, право, он очень скромный для мужчины, но даже здесь, в Альсиноре, мало мужчин. Ну да, если бы жены угощали их серной кислотой или пулей, моей дружбы они бы не потеряли, и, думаю, никакой суд не осудил бы их. «Вероятно, вы правы». Миссис Больфем начала раздеваться. «Может быть, мне лучше лечь. Но для этого требуются крепкие нервы. И вы знаете, риск очень велик. Однажды Анна говорила мне, что у нее есть какой-то безвкусный и бесцветный яд». «О боже!» Миссис Комик могла быть безнадежно лишена стиля и честолюбия, что лишало ее права сиять в созвездии эльсинорских избранниц» но, без сомнения, она обладала чувством юмора и в эту минуту забыла случайность, прекратившую жизнь ее брата. «Не говорите об этом никому, иначе не пройдет и часа, как не уцелеют ни яд, ни многие мужья. Думаю, предупредить Анну во всяком случае. Я не уверена, что могу промолчать об этом». Дверь осторожно отворилась, и показалась пушистая головка миссис Гивнинг. — Я не могла добиться самой Анны, — шептала она. — Ребенок еще не родился, но мистер Хаустон сказал, что сам передаст ей, как только все будет в порядке, и отпустит ее. Он страшно потрясен и посылает вам привет. — Благодарю, дорогая, — пробормотала миссис Больфем. — Я хочу попробовать заснуть пока. Поля обещала посидеть со мной до приезда Анны. — Покойной ночи.